Глава вторая Зайдя в детскую, я наткнулся на испуганный взгляд мальчика, так похожего на Дериана. Племянник сидел на кровати, вжавшись спиной в стену, злой, насупленный, запуганный до да нельзя. Что это няня с ним сделала, если он вот так реагирует на незнакомцев? Злость на женщину возросла во много раз. — Здравствуй, Альфред. Мягко поздоровался я с мальчиком. «Меня зовут Данель, и я твой дядя, брат твоего папы». Мальчик замешкался, огляделся и нерешительно слез с кровати. Затем выпрямил спину, поднял подбородок повыше, принимая важный вид, и коротко кивнул, приветствуя. «Добрый день, Ваше Высочество!» Холодно, насколько был способен детский голосок, поздоровался Альфред. «Вы теперь регент?» «Совершенно верно, регент». Скрыв улыбку, согласился я. «И буду им, пока ты не достигнешь должного возраста, чтобы принять бремя власти». «Могу я попросить вас об услуге?» Набравшись смелости, выпалил Альфред, едва не зажмурившись от страха. «Конечно». Кивнув, разрешил я, даже не предпринимая попытку подойти к Альфреду. «Приведите ко мне мою няню», — озвучил просьбу ребенок. «Исключено». Ледяным тоном отозвался я. Этот страх в глазах, нарочитое, не по возрасту, выправка военного. С ребенком ведь так нельзя. Неужели женщина, ставшая няней, этого не понимает? Я ненароком вспомнил свое детство. Вот в таком возрасте мы с братом бегали по дворцу, напрочь забывая о правилах. Правда, нас воспитывали родители, а не посторонний человек. А еще меня грызла совесть. Я не мог забрать Альфреда с собой, не лишив его при этом наследия. Да и опыта с детьми у меня никакого, было бы все точно так же. Я бы отдал племянника няне и преподавателям, расписавшись в собственном бессилии. Я, увлеченный собственными воспоминаниями, пропустил момент, когда Альфред бросился ко мне. И не обниматься, нет. Я едва успел перехватить тонкую детскую ручку в паре сантиметров от своего живота. У ребенка началась банальная истерика. Альфред кричал, что он нас всех ненавидит и хочет домой. Мне пришлось обнять племянника и крепко прижать к себе. Как же все это неправильно. Ни такой встречи я ждал, ни такого разговора. Все же я единственный родственник, оставшийся у мальчишки. Тогда почему он так ко мне? Из-за няни? Может, она колдунья какая? Я слышал, что такие бывают, окрутила Дарья и Агафона. Ребенка вон настроила против всех. «Капитан — Капитан! — рявкнул я, надеясь, что стража, стоявшая за дверью, услышит. «Позови целителя!» Спустя пару минут целитель вошел в детскую и посмотрел на Альфреда, цокая языком и качая головой. «Я же предупреждал!» — воскликнул он, подходя к нам. «Я же говорил, что принцу нельзя потреблять животную пищу, чтобы не спровоцировать пророчество. Сейчас ему надо немного спустить кровь, чтобы снизить агрессию». «Что?» — обалдел я от такого лечения, да и в целом от слов старого целителя. «Какая агрессия! Какая кровь!» — Не переживайте, ваше высочество, это не больно. По-доброму усмехнулся мужчина. Буквально несколько минут, и принц уснёт спокойным сном. Целитель потянул руки к Альфреду, рыдающему на взрыт, но уже не вырывающемуся. — Я тебе руки отрублю, если тронешь, — процедил я, — пошел вон отсюда. И собирай вещи, ты больше во дворце не служишь. — Зря вы вот так, — хмыкнул целитель, — Еще вспомните меня, попросите помочь его высочеству. Пошел вон!» — процедил я, не повышая голос, чтобы не напугать ребенка. «Капитан, выстави этого идиота за дверь!» Капитан беспрекословно вывел целителя. Я же сжал кольцо, артефакт на своем пальце и четко представил место, куда хотел перенестись. Старая провидица поможет. И не только успокоить ребенка, но и найти ответы. Айнара уже ждала нас. Женщина стояла на крыльце, закутанная в цветастый платок, и мягко улыбалась. Альфред все еще плакал, но, завидев провидицу, с невероятной ловкостью вырвался из моих рук и бросился к женщине. «Ну что ты, Альфи? Все хорошо будет!» Погладив Альфреда по спине, мягко сказала Айнара. «Зачем же так плакать? Идем, у меня есть твое любимое варенье». Они прошли в дом, абсолютно не обращая на меня внимания. Не дождавшись приглашения, я пошел следом. Не буду же я как дурак стоять во дворе, пока эти двое чай пьют. — Вот, держи блинчики. Айнара пододвинула к Альфреду тарелку, только испекла, и чай пей, малиновый. — Он не пускает ко мне Виолету. горько прошептал мальчишка, глядя в стол. — Пустят! — усмехнулась провидица, мельком глянув на меня. — Более того, позволит вам вернуться домой. — Это приказ? — хмыкнул я. — Как можно, Вашего высочество? — фыркнула Айнара, но тут же серьезно сказала. — Не будь идиотом, Данель! Не искушай судьбу. Сам знаешь, против пророчества идти нельзя. Мне это не нравится. Нахмурился я, и поведение моего племянника тоже. Что ты хотел? Сплеснул руками провидица. Он тебя не знает, а няню любит. Пойми, ему страшно. Может и так, но эту женщину и близко к племяннику не подпущу, пока не удостоверюсь, что она заслуживает доверия. Ох, для тебя это будет сюрпризом, рассмеялась Айнара. Знаешь? Встреться пока с фиолетой, поговори с ней, а потом за мальчиком придешь. Никуда он от меня не денется, а в незнакомом дворе ему будет страшно. Я еще хотел с учителем его поговорить. Задумался я, не пойму, почему няня его выгнала. Альфреду нужно учиться, насколько я знаю, у этой женщины нет опыта в таких вещах. Вот поэтому. Жестко припечатала Айнара, обходя Альфреда и задирая тому рубашку. Я обошел стол и глянул на спину, усеянную тонкими белыми полосами. Шрамы от плети или роск, понял я. У меня тоже есть такие, только вот получил я их в пятнадцать из-за серьезный проступок. А что мог натворить пятилетний ребенок? Я понял. Кивнул я. «Альфред, побудь пока с Айнарой, я сам лично тебя заберу». Мальчик кивнул, съежившись на стуле. Он уже не плакал, но и к блинам не притрагивался, хотя на блюдце с вареньем все же косился. Благодарно кивнув Айнаре, я вышел из дома и порталом ушел во дворец. Ну что же, надо бы поговорить с учителем, а может... — Капитан, приведи няню и бывшего учителя принца в кабинет. — Отдал я приказ. — Посмотрим, что они мне скажут, оказавшись в одном помещении. Я не торопился сразу идти в кабинет. Пусть и няня, и преподаватель увидят друг друга. Может, поговорят. А капитан послушает. «Пока же мне надо узнать побольше о человеке, который имел наглость ударить принца». «Рафаэль», — тихо позвал я, зная, что хамелеон слышит и придет на зов. «Я здесь, ваше высочество», — послышал сзади. «Мне нужно полное досье на преподавателя Альфреда. Все, что вообще можно о нем узнать». «Как скоро?» — невозмутимо поинтересовался оборотень. «Быстро». Вздохнув, ответил я, «Очень быстро». У Рафаэля ни одна мышца лица не дрогнула. Он учтиво кивнул и исчез, сливаясь с пространством. Интересно, сколько ему потребуется времени? Я неторопливо шел к кабинету, давая время гостям подумать, Рафаэлю найти нужное. «Ваше высочество!» — окликнул меня неприметный паренек в форме лакея. «Вам просили передать!» Я взял папку из рук и присвистнул. «Вот это скорость! Сколько прошло? Две-три минуты!» Я раскрыл досье и усмехнулся, увидев, кем является преподаватель. «Диарий Ланский, граф Заранов. Этого я знал лично. Мерзкий тип. Странно. Мне казалось, он дамский угодник, альфонс, но никак не учитель. Да и чему он может обучить? Как соблазнять престарелых вдов?» Я нахмурился, вспоминая белые полосы на спине племянника. «Этот может. Ну что же, за ошибки надо платить, порой жестоко». Мало кто помнит, что написано в своде законов о воспитании членов королевской семьи. Применение физического наказания к особому королевской крови наказывалось «казнью», за исключением случаев, перечисленных после самого закона, не думаю, что Альфред попал хоть под один пункт. Закрыв папку, я вернулся в свои покои, взял договор с няней и, чтобы не терять времени, переместился в приемную. «Что здесь происходит?» поинтересовался я, глядя на то, как секретарь испуганно замер за своим столом, а в моем кабинете что-то билось и падало. — Ваше Высочество! — секретарь перевел на меня растерянный взгляд, а когда понял, кто перед ним, тут же вскочил и поклонился. — Капитан привел девушку и графа Заранова, и вот... так вот это... — Они там дерутся, что ли? — изумленно спросил я, подходя к двери. — И где сам капитан? — Он там! — секретарь кивнул на дверь. — С ними! — С ними! «Значит, надо спасать», — усмехнулся я, распахивая дверь в кабинет. Меня не заметили. Девушка гоняла графа по кабинету тростью отца, стоявшую ранее на постаменте в углу. Я стоял и смотрел на няню, не в силах поверить. Это она! Она, но... Как? Моя девочка. Незнакомка и сна. «Ви?» — тихо позвал я, неверяще. Я не думал, что услышит, потому как Ви ругалась громко и очень грозно. Но девушка услышала, замерла на месте всего на миг, затем повернула голову в мою сторону, посмотрела на меня внимательно, а потом искренне широко улыбнулась. — Эль! — воскликнула она и дернулась было ко мне, но тут граф совершил абсолютную глупость. — Ваше Высочество! Отцепите от меня эту безумную! — завяжал Диари и бросился в мою сторону. — Лови его! — рявкнула моя тихая и добрая Ви, перепрыгивая через стол, словно всю жизнь только этим и занималась. Мне никого ловить не пришлось, потому как капитан усмехнулся и, как ни в чем не бывало, выставил ногу вперед, за которую и запнулся неудачливый граф, падая носом в пол. Ви уже была в метре от графа, замахиваясь папиной тростью, но я ловко перехватил нехитрое оружие. «А ну -ка, — А ну-ка, успокоились! — рявкнул я, призывая к порядку всех собравшихся. Граф затих, даже не шевелясь. Капитан вытянулся по струнке, а Ви... — моя Ви... посмотрела на меня испуганными глазами и сделала маленький шаг назад. — Ты принц? — тихо, практически шепотом спросила девушка. Во взгляде отразилась боль, словно я чем-то серьезно обидел, сделал что-то ужасное. Я ответить не успел. Ко мне обратился капитан. — Ваше Высочество, прошу прощения, но остановить это было не в моих силах. — И не старайся, не верю, — вздохнул я, проходя к столу. — Граф, сядьте в кресло. Ви, ты тоже. «Я не сяду рядом с этой сумасшедшей!» Взвизгнул Диари, поднимаясь на ноги. Ви же послушно примостилась на край кресла и положила руки на колени. При этом низко опустила голову, чтобы я не видел взгляд. «Как же так получилось?» Айнара, старая провидица же намекала. Но в одном она не совсем права. Как бы я ни относился к Ви, она мне солгала. Оставлю ли я ее с племянником? Сомневаюсь. «Капитан!» «Помогите графу! Он сам не может!» Отдал я приказ, с удовольствием наблюдая, как капитан заламывает руки графу и насильно сажает в кресло. Когда все, наконец, расселись, я кинул обе папки на стол и забарабанил пальцами по ним. С чего начать? Задуманная речь не подходила. Не могу я холодно и отстраненно разговаривать с той, что влезла в душу, в самое сердце. Желание поговорить с ними двумя, да еще и одновременно растаяло. Давно я не чувствовал себя таким растерянным, не знающим, что делать. Сначала племянник, который устроил истерику, затем появление Ви в моем кабинете. — Капитан, уведите принца. Мне нужно поговорить с девушкой. Тихо сказал я, глядя в стол. О чем говорить с Ви, я и понятия не имел. Спросить, что она устроила в моем королевстве. Узнать, почему похитила принца, а затем вернулась. И поинтересоваться, почему не призналась. Я тяжело вздохнул, вспоминая ночь, когда Ви была напугана и дрожала, словно листик на ветру, растерянная, уставшая. Что же она тогда говорила? — Я осталась одна с толпой детей в укрытии. Если нас найдут, то убьют на месте. Вспомнил я тихие слова девушки. Скорее всего, это была именно та ночь, когда арестовали Дарья. Капитан вывел графа, а я так и остался молча сидеть и смотреть в стол, не зная, как заговорить. — Ваше Высочество, могу я узнать, что с Алфи? Он в безопасности? Я прикрыл глаза, думая. Мысли вихрем носились в голове, заставляли думать, как же так получилось. Я помнил пророчество убившего моего брата, а Альфреда, сделавшего сиротой. Помнил. И заведомо ненавидел того, кто придет на помощь ребенку. Я знал, что единственный родственник, с кем принц станет сильнее, — это я. Нам предстояло изменить королевство, избавиться от жрецов, но мы справимся и сами. И ведь, понимая, что Ви не виновата в том, что произошло, что смерть бывшего короля просто запустила цепочку событий, спланированных кем-то, мы все пешки в чужой игре, и что-то мне подсказывает, шахматист нам попался отвратительный. Он у Айнары, — ответил я, успокаивая девушку, и замолчал, не зная, что сказать. — Хорошо, — тихо шепнула Ви. а я не выдержал, не мог больше делать вид, словно ничего не произошло, словно мы не знакомы или, наоборот, давние друзья. Ты мне лгала. Посмотрев девушке в глаза, сказал я. Зачем? Почему скрывала? Хотела соблазнить меня? Что? — неверяще переспросила Ви, шокированно глядя на меня. Как ты можешь? И такое изумление, будто она и правда сама невинность. Я лишь покачал головой, а затем открыл ее договор. «Итак, Виолета Игоревна, расскажите мне, почему скрылись от жрецов и похитили наследника? Вы знаете, что это серьезное преступление, и оно карается казнью». Виолетта посмотрела на меня грустно, плечи паникли. Я уверен, что видел, как глаза наполнились влагой, но всего на мгновение. Спустя пару секунд передо мной сидела целеустремленная девушка без капли сомнения. «Ваше Высочество! Я подозревала, что Его Высочеству грозит опасность. поэтому решила спрятать ребенка, чтобы ему не навредили. «Допустим», — отозвался, проглотив ее ледяной тон. «Почему вы выгнали учителя?» «Насколько я знаю, вы не располагаете должным образованием. Также вы не подали прошение прислать нового учителя, оставляя принца без необходимых в его возрасте знаний». «У меня высшее экономическое образование», — холодно заметила Ви. «Я в состоянии обучить ребенка не только грамоте и счету». но и введению бухгалтерских книг. Насколько я знаю, образования в нашем мире у вас нет. Как и знаний о географии, политической обстановке в мире, налоговой составляющей, армии. Я перечислял все, что должен знать принц. Конечно, я лукавил. Пятилетнего ребенка не будут этому обучать. Мал еще. Но слишком уж задел тон, с которым со мной разговаривала Ви. Девушка сникла и тихо шепнула. Нет. Нету. Подведем итоги. Вздохнув, сказал я. Вы потребовали автономию, титул и немалую сумму за то, что будете присматривать за ребенком. Берете на себя полную ответственность за жизнь, здоровье и образование наследного принца, обязуясь предоставить ребенку должный уход. Затем прогоняете учителя, кухарку и горничную, оставляя замок, бесположенный по статусу прислуги. Когда жрецы решили нанести вам визит с проверкой, вы спрятали его высочество и спрятались сами. Я разговаривал с Альфредом, ребенок запуган и напрочь лишён должного воспитания. Как вы это все объясните? Все было не так! воскликнула Ви, поднимая голову, но, столкнувшись с моим взглядом, холодно пояснила. Да, вы правы. Я поступила именно так, но на то были веские причины. Какие же? усмехнулся я, сам не понимая, почему мучаю девушку, почему не говорю, что ее действия были верными. Я заподозрила жрецов в измене, поэтому потребовала именно такой договор, чтобы защитить мальчика. А графа выгнала, увидев, как он бьет принца во время урока. — С графом я поговорю, не сомневайтесь, — усмехнулся я. — Что же, думаю, разговор можно закончить. Все, что надо, я узнал. — Меня казнят? Тихо и безэмоционально спросила Ви, словно уже готовясь к этому страшному событию, собираясь силами, чтобы достойно принять наказание. Тело напряжено, руки сжаты в кулаки, а глаза зажмурены. «Пока нет». Медленно проговорил я. «Вы останетесь в тех покоях, куда вас привели, пока идет расследование. Думаю, оно будет быстрым. Можете быть свободны. За дверью вас будет ждать капитан. Он и проводит в покое». Ви поднялась, тяжело вздохнула и пошла на выход. У самой двери она остановилась и, обернувшись, сказала «Я в вас сильно ошиблась. Мне жаль, что тесны вообще существовали». Затем, натянуто улыбнувшись, присела в реверансе и склонила голову. «Прошу прощения за вольность, ваше высочество. Доброго дня». Я не смог выдержать взгляд полный обиды и боли. Ненависти, к которой я был готов, не было, а вот разочарования вполне. — Что же ты натворил, идиот? — завопил внутренний голос. Лишил себя счастья. Усмехнувшись, ответил я сам себе.